Николаевское время Одно из воспоминаний детства связано с бабушкой, мамой моего отца, рано заменившей мне мать. Бывшая Рапфаковка, она была учительницей начальных классов, единственная в нашей большой семье, получившая высшее образование на азербайджанском языке. Вспоминая бывшую жизнь, дочь купца первой гильдии, разоренного большевиками, и жена революционера, она вздыхала украдкой, повторяя чуть слышно. о я з ы х Николай! я з ы х Николай!» «Какого такого Николая?» — жалеет она. Недоумевал я тогда. «Ведь я з ы х значит несчастный». «Да не было в нашей родне и среди близких никакого Николая. Это я знал точно». «Оказалось, был...» Так моя покойная бабушка Бадам Ханум сокрушалась, жалея казненного русского царя. Моя жизнь незаметно для меня была связана с государем. Я родился и жил в Николаевском доме, гонял велик по Николаевской. Старые б о к и н ц ы по сию пору дореволюционное время называют не иначе, как Николаевским. Давно это было, а вспомнилось сейчас – когда забежала как-то к нам соседка с нижнего этажа. Моя ровесница попросила помочь внуку Саше. В школе, говорит, задали написать доклад про Николашку. Опишу я сейчас об этом потому, что был у всех нас еще один отец. Воистину отец всем народам некогда великой и славной империи, любимый и любящий. Многое, очень многое вкладывал русский человек в это название, «Царь-батюшка, многое несчастливо изменилось в отечестве нашем и судьбах наших с его гибелью, многое померкло, а то и попросту исчезло, как строчка в вечернем молитвенном правиле. Императору споборствуй, перед путешествующим с п у т е ч е с т в у й только и слышишь ныне с е т о в а н и е а будет ли у нас снова царь? Нужен он России». Тяжко без него. И что ответить на это? Ну, был у нас государь. И что мы с ним сделали? Как поступили с его женой, детьми, близкими? Что сотворили со всей державою нашей? Восстановимо ли все порушенное? На данном этапе нужно, наверное, прежде обрести царя в голове. А там, глядишь, в одном я не прав. Когда сказал, что царь наш был... Он есть и поныне, и пребудет с народом своим, покуда теплится в нас вера во Христа и Богородицу, пока молим мы о предстательстве угодников Божиих и в их блистательном сонме святых царственных страстотерпцев, императора Николая, императрицу Александру, царевича Алексия, великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию, преподобно мученицу, великую княгиню Елисавету. В свое время в Москве с большой помпой прошел антифашистский съезд, о чем не приминуло сообщить пресса. Причем начался он, как было упомянуто в газетных статьях, с кинопоказа галереи самых известных фашистов XX века, где среди извергов рода человеческого, которых здесь и упоминать-то не хочется, оказался последний русский царь, уже прославленный к тому времени нашей церковью. Но мы это проглотили. Или попросту не заметили, как не заметили когда-то страшного злодеяния, совершенного в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге в подвале дома купца Ипатьева.